Около четырех часов ночи мы ставим рекорд. Все одиннадцать человек, караульная команда и гости расселись вокруг блиндажа. Горящие дома полыхают в ночи, как факелы. Снаряды летят из темноты и с грохотом врезаются в землю. Колонны машин с боеприпасами мчатся по дороге. Одна из стен склада снесена. Крофёры из колонны толкутся у пролома, как пчелиный рой, и, несмотря на сыплющиеся осколки, растаскивают хлеб. Мы им не мешаем. Если бы мы вздумали остановить их, они бы нас поколотили только и всего. Поэтому мы действуем иначе. Объясняем, что мы охрана, и так как нам известно, что где лежит, мы приносим консервы и обмениваем их на вещи, которых нам не хватает». Чего над ними трястись? Ведь все равно здесь скоро ничего не останется. Для себя мы приносим из склада шоколад и едим его целыми плитками. Кад говорит, что его полезно есть, когда живот не дает покоя ногам. Проходит почти две недели, в течение которых мы только и делаем, что едим, пьем и бездельничаем. Никто нас не тревожит. Деревня... «Медленно исчезает под разрывами снарядов, а мы живем счастливой жизнью. Пока цела хоть часть склада, нам больше ничего не нужно, и у нас есть только одно желание — остаться здесь до конца войны». Тьяден стал таким привередой, что выкуривает сигары только до половины. Он с важностью объясняет, что это вошло у него в привычку. Кат. тоже чудит. Проснувшись, он первым делом кричит. «Эмиль, принесите икру и кофе». Вообще все мы страшно зазнались. Один считает другого своим денщиком, обращается к нему на «вы» и дает ему поручение. «Кроп! У меня подошва чешется. Потрудитесь поймать вож. С этими словами Леер протягивает Альберту свою ногу, как избалованная артистка а тот тащит его за ногу вверх по лестнице. «Тьяден!» «Что?» «Вольно, Тьяден!» «Кстати, запомните!» «Не что, а слушаюсь!» «Ну-ка еще разок!» «Тьяден!» Тьяден раздражается бранью, которая у него всегда на языке. Проходит еще неделя, и мы получаем приказ возвращаться. Нашему счастью пришел конец. Два больших грузовика — забирают нас с собой. На них горой навалены доски. Но мы с Альбертом все же умудряемся водрузить сверху нашу кровать с балдахином, с покрывалом из голубого шелка, матрасами и кружевными накидками. В изголовье мы кладем по мешку с отборными продуктами. Время от времени поглаживаем их. Твердые копченые колбасы, банки, Сливером и с консервами, коробки с сигарами наполняют наши сердца ликованием. У каждого из нашей команды есть с собой такой мешок. Кроме того, мы с кропом спасли еще два красных плюшевых кресла. Они стоят в кровати, и мы, развалясь, сидим на них, как в театральной ложе. Словно шатер, трепещет и раздувается над нами шелковое покрывало. У каждого во рту сигара. Так мы сидим, разглядывая сверху местность. Между нами стоит клетка, в которой жил попугай. Мы разыскали ее для кошки. Кошку мы взяли с собой. Она лежит в клетке перед своей мисочкой и мурлыкает. Машины медленно катятся по дороге. Мы поем. У нас за спиной, там, где осталось теперь уже... Окончательно покинутая деревня, снаряды взметают фонтаны земли.